Люди медиа книга представляет. Татьяна Михаль, хозяйка воздушного замка. Читает Ольга Главанова. Глава 1. Полина. Моя история началась с тех самых слов, когда я рассказала подругам, что разорвала отношения со своим почти уже женихом, бывшим женихом. Повторяю, девочки, я забиваю огромный гвоздь на игру с глупым названием Любовь и вместе навсегда. На готику, что точно. Хочу отдохнуть от отношений и заняться чем-то, не знаю даже, но чем-то необычным, что могло бы меня по-настоящему отвлечь от этого тяжёлого расставания с Максом. С козлом Максом, захихикала подруга Юлька. Точно, кивнула ей. Козёл он и есть. Ты ещё мягко с ним поступила, проговорила с серьёзным видом другая моя подруга Вита. Я бы за измену ему все три ноги оторвала и сказала, что так и было. Мой и Юлькин смех разбавил серьёзность Виты. С другой стороны, ты тоже виновата в его измене, вдруг выдала она. Это ещё почему? возмутилась и нахмурилась Юля. Полина, девочка моя, порой ты подменяешь реальную жизнь вымышленной. «Мужчинам не нравятся фантазерки!» «Разве?» — взглянула на нее лукаво. «Да я не про это», — фыркнула Вита. «Просто ты перечитала книг о волшебстве, рыцарях и прочей ерунде и ждешь от близких тебе людей каких-то чудес». Юлька вдруг согласно закивала. «Преувеличение», — возмутилась я. «Я вполне нормальная современная девушка и воспринимаю адекватно реальную жизнь. А книги я люблю». И волшебство люблю, и нет ничего плохого в том, что я иногда мечтаю о чём-то, покрутила пальцами, подбирая слово. Не сбыточным, произнесла Вита. Ты ж дала от Макса поступков и чего-то невозможного, а он просто человек, Поля. А разве человек не способен на поступки? Ему что для этого обязательно нужны какие-то сверхспособности? Натянуто улыбнулась подругам и сказала то, что они хотели услышать. Вы правы. «Пора браться за жизнь всерьез. Найду для начала новую работу, серьезную, точнее, скучную и с хорошей зарплатой, на которую, быть может, смогу купить квартиру лет так через двести». «Макс, козел, это правда. То, что он поспособствовал твоему увольнению с книжного магазина, это гадство. Но ищи плюсы, Поля. Тебе и правда пора браться за ум». А не витать в облаках и строить воздушные замки. Кстати, в телефонной компании, где работает моя сестра, требуется заместитель начальника отдела. На меня сразу навалилась тоска, и тут же добавилась скука смертная. В мире книг жизнь гораздо интереснее и ярче, согласны? Эх, где же ты, вылупство? Почему ты только в книгах живёшь? Ну так что поговорить за тебя вернула меня в реальность подруга. хлопнула ресницами и покачала головой. Я сама найду то, что мне подойдёт, произнесла немного резче, чем хотела, но при этом своим тоном показала, что тема наглухо закрыта. Тоже мне, подруги советчицы. В облаках я, видите ли, витаю. Ну, витаю, и что с того? Подумаешь. Я ещё молода, имею право. Всего-то 25 лет было 5 лет назад. Эй, Поля, Смотри, смотри, вон. Видишь того мужчину за дальним столиком? Вдруг переключилась Юлька на другую тему. Угу, промычал Хмура. Он глядит на тебя, Поля, с самого нашего прихода в кафе. Уже минут 20 так сидит и смотрит, смотрит, смотрит, прошептал подруга, как бы глаза не стёр. Пожала плечами. Да и пусть смотрит. Мне-то что? Но всё равно бросила взгляд на незнакомца, чьё внимание привлекла моя скромная персона. Интересно, чем? Не скажу, что я уж какая-то красотка, обычная девушка славянской внешности. А мужчина-то хорош. Даже не побоюсь этого слова, красив. Пронзительный взгляд серых глаз действительно был прикован ко мне. Но с чего бы? Может, он клиент книжного магазина, в котором я работала? Такого красавчика я бы запомнила, это уж точно. Его темные вьющиеся волосы были идеально уложены. Лицо истинного аристократа, мужественное, благородное, запоминающееся. Прямой нос, высокие скулы, волевой подбородок, чувственные губы. Фигуру разглядеть сложно. Он сидел за столиком. Одна рука лежала на столе, в другой он держал стакан с водой. Одет был в классический костюм «тройку», Но с неким шиком старины, что ли. Ему очень шёл этот чопперный английский стиль. На первый взгляд, лет мужчине 35-40. Идеальный возраст для зрелости и мудрости, но при этом сил ещё достаточно. Красив, хорош, бородист. Но мне-то что с того? Такие мужчины обычно уже или заняты, или вечные холостяки, или нетрадиционной ориентации. В любом случае с таким типом мне ничего не светит. Да и не охота что-то отношения новые начинать. Вдруг мужчина улыбнулся. Невольно улыбнулась в ответ, но потом убрала с лица улыбку, одарила мужчину гневным взглядом, ибо нечего так пристально глядеть, и резко отвернулась. Гляжу подруги прыснули и захихикали, точнее будет сказать, заржали как кобылки. И правда странный он какой-то. хмыкнула я. Ладно, девочки, мне пора. Пойду я. Мне ещё вещи нужно разобрать на новой квартире. В голосе моём появилась кислинка и грустинка. Да, квартира, в которой я жила с бывшим, была его собственностью и настоящим раем. Каюсь, есть у меня грешок. Я-то самая принцесса, что на горошине. Люблю красивое жильё и комфорт. Теперь мне приходится жить на съёмной квартире, которая выглядит жалкой и убогой конурой. Мне оставалось лишь мечтать, что я всё-таки найду настоящую, чудесную, просто сказочную работу и обязательно высокооплачиваемую, что, эх, мечты, мечты. Энтони Касл Скала. Я вытянул длинные ноги и приготовился ждать, развлекаясь С иззерцанием симпатичной молодой женщины и её двух подруг. Я хорошо слышал весь девичьй разговор. И определённо сама судьба завела меня в это милое кафе. Поиски мои увенчались успехом. Вот она, идеальная кандидатура. Девушка была высокой и очень красивой. Величественная осанка, волосы цвета густого чая и глаза цвета февральской лазури. Цвет любви, смешанный со страстью. Нетипичная внешность для этого мира. И девушке удивительно шло жёлтое трикотажное платье. Девушка была хороша собой, очень. Но главная ценность была не в её красоте, а в ауре, что сияла золотым светом. Это значило, что она может пересекать грань миров, а также стать сердцем воздушного замка. Сильная и яркая аура. Ещё никогда такой не видел. Смотрел на незнакомку и слышал, как подруги называют её по имени: Полина. Она говорила о расставании со своим женихом и желании на какое-то время забыть о любви. Великолепно, даже лучше, чем я ожидал. Я машинально посмотрел на её ноги, длинные, восхитительные ноги. Неожиданно меня охватил неуместный жар желания. Что такое? Нахмурился и мысленно отдёрнул себя. Её ноги меня совершенно не касаются, прямые, кривые, длинные, короткие какая собственная разница? Я не завожу интрижек с прислугой, тем более после последнего случая, когда хотя, впрочем, не стоит вспоминать ту историю. Итак, Полина ждёт от жизни помимо хорошо оплачиваемой работы волшебство. Я смогу обеспечить её и работой, и солидной наградой, и самое главное волшебством. Привел мысли в порядок, не выказывая радостных эмоций от удачной находки. Вдруг девушка обернулась и посмотрела прямо на меня. Лазурные глаза расширились в удивлении, а потом стали грустными. Я улыбнулся ей и ее подругам. Она ответила нежной и милой улыбкой всего на секунду. Затем улыбка исчезла с ее лица. С независимым видом девушка вздернула подбородок и посмотрела на меня своими яркими глазами. в которых плескалось явное недовольство. Потом она повернулась ко мне спиной с таким царственным видом, от которого я едва сдержался, чтобы прямо сейчас к ней не подойти. Просто восхитительно. Улыбнулся шире. Кажется, выдержка и спокойствие подводят меня. Странно, на меня совсем не похоже. Но решение принято. Полина идеальная кандидатура на роль хозяйки воздушного замка. Полина Медленно направилась в сторону своего дома, благо недалеко, и размышляла о грозном и печальном будущем. Но вдруг меня окликнул приятный мужской голос. Полина, позвольте украсть немного вашего внимания. Удивлённо обернулась и не менее изумлённо приоткрыла рот. Это был тот самый красавец-незнакомец. Но какого чёрта? И откуда он знает моё имя? Мы знакомы? поинтересовалась ледяным тоном. Ещё нет, усмехнулся незнакомец. Позвольте представиться. Энтони граф Каслскала. Граф? сорвался с языка потрясённый вопрос. Что вам нужно от меня, граф? Невольно я подслушала ваш разговор, произнёс он. Я посмотрела на него с подозрением. Как он мог слышать наш разговор, если сидел почти в 10 м от нашего столика? Но я не подала виду и вдруг заинтересовалась. И вы потеряли работу, не обременены отношениями с мужчиной и нуждаетесь в средствах. Я хочу предложить вам работу, Полина. Взял граф быка за рога. Захлопал глазами и неудоумённо уставилась на него. Работу? Какой-то граф Если не соврал, предлагает мне обычные девушки работу. Мужчина глядел на меня оценивающе, довольный произведённым эффектом своего предложения. Я вас не понимаю, проговорила с подозрением. Вы меня знать не знаете, а год работы в моём доме, Полина. Если согласитесь, то незамедлительно получите на свой счёт солидное вознаграждение в размере Антоний назвал мне сумму. Если рядом оказалась бы скамья или лестница, я бы плюхнулась на неё. А так пришлось проявить всю свою выдержку и устоять на своих двоих. Хахотнула, с нервными нотками в голосе, и спросила: "Это шутка? Я похож на человека, который шутит". Вдруг строго и даже грозно произнёс граф. У меня перехватило дыхание и словно окатило жаром. Безумие какое-то. От его пристального взгляда я даже покраснела. Но шутки в сторону. Столько денег, но за что? Неужели я произвела на него такое уж яркое впечатление? Давайте-ка немного пройдёмся, предложил граф, видя моё невменяемое состояние. Он протянул руку, предлагая взять его под локоть, и я, словно в трансе, приняла его руку. Энтони, э-э, протянула я, так как забыла, какой он там граф. Да и пофиг. Это большая сумма. Не скажете ли вы мне, что за работу хотите предложить? Скажу сразу, любовницей ни вашей, ничей либо ещё не стану, ни за какие деньги. Хотя, если хорошо подумать, то под бокальчик с красным нет. В любовнице вы мне не годитесь, рассмеялся мужчина, будто я сморозила сущую глупость. Полина, вы будете жить в моём доме, и уверяю вас, мои намерения абсолютно честны. Никаких притязаний с моей стороны не будет. Но и вы должны будете пообещать мне, что не станете искать во мне ничего больше, чем просто рабочие отношения. Я фыркнула. Вот ещё. Мужину с таким самомнением мне и даром не надо. Жить в вашем доме? Невинно переспросила я. И что я там буду делать? «В качестве кого вы меня хотите нанять?» «Любовница отпала. Это я уже поняла. Прекрасно. Вы год будете изображать хозяйку моего дома. На этом все. Ничего сложного. Согласны?» «Э-э-э...» Произнесла с работой глубокой мысли на лице. «Ничего не понимаю». «Подробности узнаю?» «Конечно. Мой дом находится в другом... В другой стране. Если точнее, то в горах». Его немного нужно прибрать, так как прошлая хозяйка перед уходом сильно разгневалась на меня и некоторые комнаты изрядно попортила. Но не беспокойтесь, Полина, на меня работают и другие слуги, дом большой, очень большой. Он вздохнул. Давайте так. Вы подумайте над моим предложением, и если согласитесь, то позвоните по этому номеру. Граф протянул мне свою визитку серебряного цвета, красивую. мерцающую всблёстками. Дав своё согласие, вы тут же негласно подпишите договор на год и получите свою награду, которую я ранее озвучил. Снова опустила взгляд на визитку, потом подняла, чтобы выпытать у мужчины подробности, но вот незадача. Его больше не было. Взял и растворился, и исчез пропал. Где он? Оглянулась вокруг, но странного графа так и не увидела. Sonula визитку в карман сумочки, фыркнула и отправилась домой. Когда я даже подумать не могла, что Энтони сделает всё возможное и невозможное, чтобы я согласилась. Уже потом узнаю, что обрушение потолка именно в моей квартире, а также потоп, взрыв щитовой, жалоба соседей на меня в полицию и в психушку это его рук дело. Моя съёмная квартира находилась на последнем пятом этаже. И вместо крыши над головой у меня теперь плыло ясное голубое небо. А этажами ниже плавали и ныряли затопленные разгневанные соседи. Сначала позвонила подругам, но те повели себя как самые настоящие засранки. Олечка, вот это да. Невезение со всех сторон обложило тебя. Ты уж прости, но я не могу приютить тебя, сама знаешь, у меня Серёжа, а он не любит в доме посторонних. «Прости, пожалуйста. Может, Вита тебя заберет к себе на время?» «И нет, дорогая, у меня больше нет знакомых в полиции». Это был ответ подруги Юльки. Вита тоже посочувствовала мне, но железно отказала. «Сообщи родителям о своем бедственном положении», проговорила она довольно резко и недовольна, мол, какого черта ей по такой фигне вообще позвонила. «Все понятно. Как говорится, друзья познаются в беде». А родители. Эх. У мамы новый роман с романом, и они отдыхают сейчас в Европе. У папы тоже новая семья, и ему, как всегда, не до меня. Подумала про родителей и загрустила. Не вариант. Вместо помощи получил лишь головомойку и причитание, что я не оправдала возложенных на меня ожиданий. Отец так и вовсе скажет, что он давал мне шанс, и я должна была выйти замуж за сына его партнёра. А раз я не послушала его, сделала все по-своему, то должна сама барахтаться в мире зла и иллюзий и выплывать без его помощи. Про маму вообще молчу. Инфантилизм во всей красе цветет и пахнет. Этот чертов граф не оставил мне выбора. Всего-то и нужно набрать номер телефона и на его вопрос «Полина, вы приняли решение?» дать ответ. «Угу, приняла». пребырматал расстроена я согласна